лежащая на коленях женщины, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного, выставшего лабаза. Рядом с женщиной так же прямо и непреклонно стоял укутанный драной шалью ребенок. Маруся сразу поняла, что мальчик. По глазам, потому как крепко держал он мать за красную опухшую от холода руку, не защищаясь, нет, защищая.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 да неодушевленности. Хотя, может, и не по природе, а по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять, испытывает ли безответную Анили ее ветхозаветный бог или просто забавляется маленькой бессарабской еврейкой, как забавляются дети, со скуки, мучающие живую, страдающую теплокровную кошку. Анили не повезло тысячу раз. может быть, даже больше. Она родилась в еврейском молдавском местечке со смешным названием Фалешты в Бессарабии, которую последовательно считали своей все, кому не лень, а не лень была практически всем. Правда, родители Анили были людьми смирными, зажиточными и не слишком религиозными, так что смышленую девочку отдали учиться в местную гимназию. И по-румынски Анили говорила прекрасно,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 хотя бы в развеселую Одессу или на худой конец в сахарно-белый, уютный Кишинев. Но аня ли и Янкель остались. И она каждый день в полдень выходила во двор сполоснуть неподъемные кружки. И он в то же самое время подходил к воротам и смотрел. Просто смотрел своими огромными, глупыми, беспомощными, прекрасными глазами. И так...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 Разрешили пожениться. Они были совсем нищие. Ужас, какие они были нищие. И такие же счастливые, потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотёпа. А Аниле сразу же понесла и в положенный срок родила первенца, Исаака, Бубеле, капеле мой, век бы не отнимала тебя от груди. Она снова смеялась, Аниле, и снова разговаривала.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 и Анилиного дядю кабачика, и кривую ривку с детьми, и толстого юродивого шмулика — 311 человек. Всех-всех. Так что никого не осталось. Между тем Анили в дороге где-то под Челябинском родила крошечную, сердитую девочку и снова перестала разговаривать. Так что семилетний Исаак...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 своей жизни учил доновых Исаак привел с рынка Валю. Вернее, Валя пришла сама, за дочкой, которую крепко держал за руку Исаак, очень серьезный, очень ответственный, очень взрослый. «Мама Маша», — сказал он, когда Маруся открыла дверь, — «это Эля Туляева. Она не верит, что у вас пианино. Говорит, что так не бывает, и я вру». «Но я же не вру! Можно показать?» Маруся оценивающим взглядом взвесила шестилетнюю девочку в отлично сшитом пальто с большими, словно взрослой, пуговицами. Лицо у девочки было как у куклы, прелестное, круглое и очень капризное. Ничего хорошего Исааку это не предвещало. За спиной у детей стояла женщина, измученная, Не пойми, какого возраста они все выглядели сорокалетними старухами с этой войной. «Вы извините», — сказала она Маруси, — «ради бога, извините, но пусть мальчик покажет, что хочет, потому что иначе она...» — женщина мотнула головой в сторону девочки, — «ни за что не уймется. Упрямая, хуже некуда. Я бы ее отлупила. Да знаю, что бесполезно». «Да зачем же лупить?» — удивилась Маруся. Проще действительно показать. Заходите. Она посторонилась, пропуская. И слушать не хочу. Никаких на минуточку, и я на лестнице подожду не будет. На лестнице холодно, а на кухне чай, а пианино на минуточку не бывает. Это всегда долгая история. Так что, милости прошу. Женщина благодарно улыбнулась и неожиданно оказалась очень молодой. Лет двадцати трех от силы. Кончик носа У нее был уточкой, а между передними зубами смешная щербинка, очень милая. «Меня Валя зовут», — сказала она смущенно. «Валентина Туляева. А это дочка моя, Эльвира. Мы воронежские, эвакуированные. Тут, за речкой квартируем». Маруся кивнула, наблюдая, как коленно преклоненный Исаак помогает маленькой гостье разуться. Хрустальное и непривычное имя Эльвира — шло ей чрезвычайно. Это было правильное имя. Оно рифмовалось и с ярким выпуклым ртом, и с крошечными, белесыми бровками, и особенно с веселым равнодушием, с которым девочка позволяла Исааку ухаживать за собой. Ну вот кто учил его быть воспитанным, деликатным, взрослым? Никто. Челдонов до сих пор не умеет помочь даме управиться с пальто, а этот местечковый мальчишка — Пожалуйста. Уже раздел свою шестилетнюю куклу, словно букет развернул. Ловко, бережно, нежно, не повредив ни одного лепестка. Откуда в нем это? Непонятно. Валя поймала Марусин взгляд и отдернула на дочке шерстяное платьице. Тоже, как и пальто, удивительно взрослое, с карманами, пояском, даже, кажется, с кокеткой. Это я сама шила. «Объяснила она. Я, вообще-то, лесной техникум до войны окончила. А шью так. Для себя, да на детей. У меня ведь сынишка еще. Славик. Ну, и немного на продажу, конечно, приходится. А то с продуктами, сами знаете, совсем тяжело. Вам не надо ли чего пошить, кстати? Я недорого беру». «Разве исочки что-нибудь?» — раздумчиво сказала Маруся. «Я подумаю. Ладно». Исаак снова взял Элю за руку и повел показывать пианино, молчаливо поджидающая в одну из комнат своих прежних хозяев. Но Маруся еще не знала, можно ли говорить об этом с новой знакомой или нет. Жизнь покажет. И она показала. Буквально через несколько дней, когда стало ясно, что Элечка уходит от Челдоновых только на ночь, и что Вале, чтобы забрать дочку, приходится давать по жутким вечерним улицам здоровенный крюк а главное у Исаака были такие глаза когда Элечку уводили в общем вернувшийся с работы челдонов обнаружил что жизнь продемонстрировала ему еще не все свои кунштюки и теперь слава богу у него нет больше кабинета зато имеется кроме аанниели исаака и клары еще трое под валя Элечка и годовалый Славик. А ведь днем приходило еще по пять-шесть ребятишек за раз, да многие, если матери уходили во вторую и третью смены, оставались ночевать. Так что можно считать, что жизнь вполне удалась. да удалась. Но, как ни странно, буквально через несколько дней всем обитателям Челдоновского дома уже казалось, что они жили вместе вечно. Всеобщая беда — это проклятая война, да когда же она наконец закончится, словно зацементировала их судьбы, замесила вместе в один мгновенно застывший и супернадежный раствор. Элечка и Саак как будто всегда играли в чурбачки в захламленном барахлом длинном коридоре, соприкасаясь головами ситцевой и войлочной, светлой и темной, масляно-гладкой и волнистой, как руно. «Ну куда ты суешь? Не видишь, что развалится?» Возмущалась Элечка. Она была ловкая, шустрая и вовсе не злюка, и не капризуля, как сперва показалась Марусе, просто очень своенравная. Характерная дальше нельзя. Чурбачковая башня, повинуясь Элечкиному инженерному чутью действительно рассыпалась. Исаак виновато вздыхал и глупыми от Элечкиного присутствия руками принимался за возведение вавилонской конструкции заново. Его терпения хватило бы и на миллион лет, лишь бы все эти годы рядом с ним сидела на полу эта девочка с сердитыми бесцветными бровками и небогатой косицей, в которую вместо ленты был вплетен лоскут выкрашенного синькой бинта. и Его и хватило на миллион лет этого терпения. потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих пор вместе, и до сих пор он ведет ее за руку, когда они возвращаются домой, и до сих пор она недовольна тем, как он управляется с хозяйством. И, кажется, вечно ссорилась с Анили недовольная Валя, вернее, Анили вечно лежала у себя за стенкой и сохшая, бесплотная, погруженная в оглушительный, беззвучный, одному богу ведомый предназначенный монолог. А Валя яростно грохала на кухне дровами, бормоча, что, небось, двоих нарожать сумела, так умеешь жопу за ними подтирать, а у меня своих столько же, так какого же черта я должна за чужими говно загребать? Эля, а ну тащи сюда малышню, Кларка оборалась уже, жрать хочет, и Славику пора. Исаак и Элечка появлялись в дверях, он с ее братом на руках, она с его сестрой. Они не делили ношу на свою и чужую, да и Валя, если честно, тоже. Просто была война, и Валя сопротивлялась ей вслух, а Аниле предпочитала сетовать молча. Маруся внимательно наблюдала, как Валя разливает детям подогретое молоко, и можно было не сомневаться — что ее родной сын не получит и капли больше чужой крикливой девчонки. Каждую картошину для Элечки и Исаака она резала пополам, и каждый получал ровно столько же, сколько другой. Богом в была справедливость. Великая справедливость, и архангелами этой справедливости служили ярость, сила и гнев. — Не болеет она, Мария Никитична. Это ваша Анили, так и знаете просто работать не хочет. А что? Лежи себе и лежи. Муж мой говорит, работать дураки всегда найдутся. Валя на мгновение туманилась, мысленно отыскивая среди вшивых окопников своего родненького, но тут же брала себя в руки. Маруся в жизни не встречала человека настолько бескомпромиссного, настолько лишенного даже малейших представлений о вере, Но, тем не менее, если добро и обладало кулаками, то это были валены кулаки, покрасневшие, расцарапанные, ее проворные руки, умеющие все на свете лучше других, и из солдатских портянок праздничное платье и напечь круглых толстых пышек из желудей и нападать под затыльник зазевавшемуся ребенку. Беда в том, что такой же ловкости и честности Валя непререкаемо требовала и от всех остальных, а остальные, не отцентрованные, смертные и недотепы, знамо дело не поспевали, все роняли, отказывались видеть задом, да и передом, если честно, не замечали и половину того, что с точки зрения Вали должны были бы заметить непременно, заметить и сделать надлежащие выводы. Зато... Она все успевала, Валя, все, изо всех, и работать на заводе, и стряпать, и шить, и плести на продажу прелестные мотивчики, кружева для тонких сорочек, которые, наголодавшиеся без мужей и молодухи, упрямо продолжали поддевать подуродливое свое, состарившееся вместе с ними тряпье. Валя, к ужасу Маруси, исправно платила за комнату, как она сама говорила запостой. Но поняв, что все заплаченное тратится на нее же саму и на ее детей, взялась обшивать и обстировать все челдоновское семейство, включая новоприбывших членов. Так что Маруся на старости лет чуть не стала настоящей бездельницей, потому что Исаак занимался снабжением и фуражом, Элечка возилась с малышами, Челдонов изобретал бомбы и приносил домой карточки и паёк, а тихая Аниле молча молилась за всех, или, может, молча одна за них за всех страдала. Но зато вечерами за стол садилось минимум семеро человек, не считая новорождённую Клару, которая мирно сопела тут же, в корзине. Все отчитывались, как прошёл день, Валя зорко следила, чтобы детям еды доставалось поровну, но Маруся, мокрыми от умиления глазами, видела, как Исочка тайком подсовывает Элле самые лакомые куски своей тарелки, и курился над чайником ласковый пар, и Челдонов, читая газету, машинально гладил по голове наевшегося, разомлевшего, сонного Славика. Это было счастье, счастье! о котором никто не хочет мечтать, потому что никто не верит, что оно такое кухонное и простое. Иногда приходил в гости Лёсик, и тогда счастье становилось совершенным, почти сферическим, и все слушали только Лёсика. Даже маленькая Клара не ревела в его присутствии. Он был такой артистичный, ее старшенький. Это было так хорошо — что все собирались вместе. Жаль, что он приходил так редко. Жаль, что смотрел только на нее. Всегда только на нее. Челдонов вставал из-за стола, передавал увесистого, разнеженного Славика Маруси и церемонно приглашал Линта в курительную, то бишь на лестничную клетку, потому что курить в доме, где столько детей, Маруся даже не продолжала. По ее бровям было ясно, что любого несогласного с этим постулатом вышибут вон, как проштрафившегося кота. Потому Челдонов и не пытался возражать, а даже наоборот, трогательно старался находить в своем новом положении всякие преимущества. «Нет, Лазарь, теперь я вижу, что в гаремах был немалый толк. Вот сам посуди. В доме у меня сейчас пропасть прелестных женщин, так что можно нисколько не беспокоиться», Ни из-за мытья посуды, ни из-за дров. Девочки сами все делают. Да так, ловко. На самом деле, он отчаянно скучал, бедный старик. И особенно сильно как раз по дровам, которые надо было принести, чтобы Маруся не портила руки. По посуде, которую было так хорошо вытирать полотенцем, стоя рядом с женой. И это было так славно, что даже чистые тарелки постановали в его руках от удовольствия. Неужели они с Марусей больше не будут проводить вечера вдвоем, тихо, за уютными разговорами, за воспоминаниями, родными и понятными только для них двоих? Мы сядем в час и встанем в третьем. Я с книгой, ты с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. В так Челдонову подумал Линк, и тут же отпустил на волю чужие слова, потому что осень будет написана только в сорок девятом году, потому что только в сорок девятом случится все, о чём он старался не думать с 18 лет, с 1918 года, и о чем не переставал думать ежедневно, закрывая глаза, соскальзывая в сон. Нет, нет. Этого никогда не будет. Никогда. Именно этого никогда Маруся не умрет. Все останется по-прежнему, ныне и присно и во веки веков, навсегда.